Около этого дома нередко можно было видеть маленькую женщину в соответствующих размерах экипажа. Кроме нее, здесь можно было ежедневно встретить пожилую деву в сопровождении мальчика.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 Невозможно было отказаться от гостеприимства этого бесхитростного маленького создания. Так откровенно и дружески она предлагала его и так ласково на нём настаивала. Когда сэр Питт согласился переехать к нём, Бекки в порыве благодарности схватила его за руку. «Спасибо, спасибо!» — сказала она, сжимая её и глядя прямо в глаза баронету, который сильно покраснел. «Как обрадуется родон